Глава четвертая Дэниел Маклолин был невысокого роста толстячок, лет эдак под шестьдесят. На нем были темные просторные брюки, коричневые туфли, на редкость кричащая спортивная куртка, рубаха персикового цвета, галстук на вид точь-в-точь точь от Джексона Поллока, только еще более пестрый, и темно-коричневая соломенная шляпа с узкими полями и пером в тон рубахи. Тяжело дыша, то и дело отирая лоб, с которого катились крупные капли пота, он подошел к полицейским, ожидающим его у подъезда. Бросив на них беглый взгляд, он перевел свои карие глазки на мусорные баки, тянувшиеся от железных перил вдоль всего фасада. Казалось, ему нравится, что не доверху набиты разного рода хламом, даже на тротуар кое-что вываливается». От Дженни полицейские узнали, что они с Марсией поселились в этом доме примерно в одно и то же время, больше двух лет назад, когда поступили в Рэмсой по спортивной стипендии. А до того Марсия и вправду жила в небольшом городке штата Канзас, только в Баффало Данг, как сказала Дженни, когда все еще было так хорошо и славно, и не мрачено вестью о страшной гибели. А в местечке, которое называлось Манхэттен, местные жители прозвали его Яблочком. По словам Дженни, владелец дома, вот этот самый Дэниел Маклалин, который наслаждался сейчас видом всякого дерьма, вываливающегося из мусорных баков, в течение всего последнего года, а может и больше, пытался избавиться от жильцов, чтобы поделить старые большие квартиры надвое, и тем самым получать с аренды побольше. Пока у него это, в общем, не получилось. Кроме одной старушки, которая переехала в богадельню, остальные жильцы на отрез отказались уезжать из района, сделавшегося внезапно весьма престижным, а ведь за такие деньги квартиру снять совершенно невозможно, разве что на какой-нибудь занюханной окраине, где, собственно, многие из них и выросли. Попытки избавиться от жильцов, которые съезжать не хотели. Маклолин сначала уволил управдома, а затем сам занялся в высшей степени продуктивной деятельностью по управлению домом, в результате которой вода переставала идти в самое разное время суток. Мусорные баки не освобождались, отопление не включалось до 15 октября, а это был по закону крайний срок. Сегодня было только 11 Скоро станет ясно, будет горячая вода в положенный срок или нет. Впрочем, при такой погоде это был вопрос скорее академический. Но с мусорными баками было явно не все в порядке. «Это вы меня вызывали?» — спросил Маклолин, поднимаясь по ступеням. «Мистер Маклалин выступил вперед Карелло. «Он самый». Руки Маклалин не протянул. Он «Должен сказать, что мне вовсе не улыбается тащиться в такую даль только ради того, чтобы привезти эти триклятые ключи!» «Она ведь иначе нам не попасть в квартиру», — заметил Хейс. Они позвонили ему перед тем, как зайти перекусить в грязную забегаловку на углу, хотя вокруг было полно отличных французских ресторанов. Каждый заказал себе по гамбургеру с жареной картошкой, и по стакану «Кока-Колы». Во время обеда Корелло собирался спросить Хейза, зачем все-таки индеец купил себе шляпу. Но мысли его были заняты тем, что обычный рацион полицейского наверняка показался бы европейским рестораном, чем-то совершенно несъедобным. А потом в час дня притащился Маклолин и принялся ныть, что ему пришлось тащиться бог знает откуда а контора-то у него была всего в шести кварталах. «Начать с того, что мне очень не нравится, что она умерла», — сказал Маклалин. «Свободная квартира мне не помешает, но вдруг никто не захочет снимать ее, потому что здесь жила девушка, которая умерла». «С убийством всегда проблемы», — сказал Карелло. «Это точно». Маклолин явно не уловил сарказма. «Ну, хорошо. Вот ключи. Пошли. Надеюсь, мы не проторчим здесь вечность». «Час-два, наверное», — уточнил Хейс. «Но вам не обязательно оставаться с нами. Просто оставьте ключ, потом вам вернут его». «Не сомневаюсь», — сказал Маклолин, хотя в душе как раз сомневался, подозревая вора в каждом полицейском этого города. «Я провожу вас. Пошли». Что Дженни Комптонс сказала правду, стало ясно сразу, как только они оказались в небольшом вестибюле на первом этаже. С потолка свисал простой патрон. Замки на некоторых почтовых ящиках сломаны. Стекло на внутренней двери треснуло, а ручка поворачивалась от малейшего прикосновения. Красноречивым свидетельством борьбы Маклолина со своими неуступчивыми жильцами — Был также грязный и до дыр протертый линолеум в холле. Немытые окна на всех этажах, расшатанные перила и обнаженная проводка. «Да, любому из жильцов, — подумал Карелов достаточно просто позвонить в аппарат уполномоченному по правам человека». Он обменялся взглядами с Хейзом. Тот мрачно кивнул. Маклалин остановился у квартиры 3А. Пошарил в карманах в поисках ключа, отпер дверь и попеременно посмотрел сначала на одного полицейского, потом на другого, словно пытаясь путем такого беглого осмотра определить характер обоих. «Слушайте, у меня много дел», — сказал Маклолин. «Если я оставлю ключи, вы и вправду вернете их?» «Честная скаутская, с кислым видом», — сказал Хейс. «Моя контора на Бауэр-стрит», — уточнил Маклалин, протягивая ему ключи. «Впрочем, вы и так знаете, вы ведь звонили мне туда. В случае претензий со стороны родственников девушки, я не несу ответственности за тот ущерб, который вы можете нанести». «Мы будем аккуратными», — сказал Карелла. «И не забудьте вернуть ключи». «Не беспокойтесь, все будет в порядке». «Да уж, надеюсь». С этими словами, покачивая головой, Маклолин начал спускаться. «Меляга», — усмехнулся Карелла. «Да, замечательный человек», — откликнулся Хейс, и они вошли в квартиру. Как Дженни и говорила, квартира оказалась побольше, чем в новых городских домах. Сразу за входной дверью был просторный холл а за ним внушительных размеров гостиная. Квартира казалась еще больше от того, что мебели в ней было немного. Обычное, в общем, дело, когда учишься на стипендию. У одной стены был диван, рядом с ним два складных стула. Напротив окно во всю стену, сейчас через него в комнату потоками вливался свет октябрьского солнца. Под окном были расставлены горшки с цветочными растениями. Хейс потрогал землю. Похоже, давно не поливали. «Ты ведь не думаешь, что Маклолин так же сильно хотел, чтобы она съехала отсюда?» — обратился он к напарнику. «Да нет, уж не знаю, кто ее повесил, но человек это довольно сильный». «Но жирный еще не значит слабый». «А что, тебе он показался убийцей?» Нет, но что-то в нем все-таки есть. Пожалуй, и уж точно он из кожи вон лезет, чтобы выпихнуть всех отсюда. Надо бы сделать пару звонков, пусть за ним посмотрят. Не хочется мне отпускать этого сукина сына. Ты никого не знаешь в мэрии? Я нет, но, может, Роли Шабре знает. Может быть. Речь шла о помощнике городского прокурора с которым раньше обоим приходилось иметь дело. Они мерили шагами комнату, ничего особенно не ища, скорее просто принюхивались, как животные на воле, когда попадали в незнакомое место. Формально преступление было совершено не здесь, формально оно было совершено в четырех милях отсюда, где на фонарном столбе было обнаружено тело. Но ведь высказал же медэксперт предположение, что девушку убили в каком-то другом месте и только потом перенесли сюда. Стало быть, нельзя исключать возможности, что убили ее здесь, в этой квартире, хотя на первый взгляд не видно никаких следов насилия. И все же оба задавались невысказанным вопросом. Хейс, наконец, озвучил его. «Думаешь, надо вызвать специалистов, пока мы тут не перевернули все вверх дном». Карелла подумал. «Совершенно не хотелось бы притрагиваться к тому, что может оказаться вещественным доказательством», — добавил Хейс. «Да, наверное, так будет лучше». И Карелла пошел к телефону. Поднимая трубку, он обернул ладонь носовым платком, а набирая номер подвижной группы по расследованию преступлений, вставил в мембрану тупой конец карандаша с ластиком. Эксперты прибыли через двадцать минут. Встав посреди комнаты, они на манер Хейза с Корелой принялись просто озираться и принюхиваться, как бы привыкая к атмосфере. Карела и Хейз ни к чему не прикасались, даже на стул не присели. И стоять продолжали на том месте, откуда звонил Карелла. А До нас здесь никого не было? — спросил один из экспертов. — Никого? — ответил Карела. Для точности, мы здесь около получаса. Я имею в виду никого, кроме нас с вами. Да-да, я понял. Трогали здесь что-нибудь? Спросил второй эксперт. Только дверную ручку снаружи. Так что нам работать по полной программе? Спросил первый эксперт. Проба пыли, пробы воздуха. По схеме 12.95 он улыбнулся напарнику. «Или, может, тринадцать пятьдесят?» Тот вернул улыбку. «Мы не уверены, что преступление было совершено здесь», сказал Карелла. «Так какого же черта вы нас вызвали?» «Но это не исключено». «Ладно, тогда пройдемся по верхам», предложил второй эксперт. «Ладно, тогда пройдемся по верхам». «По-быстрому», сказал первый. «По верхам, но основательно». Он приложил палец к кончику носа, как бы объясняя, что имеет в виду. «Дай-ка им лучше перчатки», — порекомендовал второй. Первый вытащил две пары перчаток и протянул Корели. «Это на тот случай, если решите заняться исследовательской работой». Карелла с Хейзом под бдительным присмотром экспертов натянули перчатки. «Ну что, поехали», — сказал второй и вместе с напарником отправился вниз к машине за инструментами, которые могли бы понадобиться при осмотре. Карелла и Хейс разглядывали стоящие на каминной решетке напротив дивана спортивные трофеи Марсии Шафер, серебряный кубок, серебряное блюдо, несколько медалей, все со школьных времен. Из гравированной надписи на блюде следовало, что три года назад Марсия побила рекорд штата по бегу. Тут же стояла фотография в рамке. На ней была изображена пара, скорее всего, родители девушки. И это напомнило Карели, что он еще не позвонил в Манхэттен, штат Канзас. А надо бы и поскорее. Хотя никакой радости этот звонок никому не доставит. Вернулись эксперты. Один из них спросил. Слушай-ка, вы часом не морочите нам голову. Второй эксперт поставил на пол сумку с инструментами и спросил в свою очередь. «О чем речь-то? Убийство?» «Да», — ответил Карелло. «Труп осмотрели. Все формальности уладили. Это я на тот случай, если мы тут чего-нибудь отыщем. Все сделано». «Какие-нибудь следы взлома?» «Мы не обнаружили ничего. Тогда начнем с подоконников. Как знаете». Так что же здесь мы, черт подери, ищем? Следы присутствия человека, который мог здесь быть. Но ну, так здесь мог быть весь этот город. Первый эксперт только покачал головой. Тем не менее, они взялись за дело. Второй принялся даже насвистывать, стирая пыль с каменной решетки. Дверной проем, но без двери, вел в единственную в этой квартире, но очень просторную спальню с высоким потолком и такими же большими окнами, как в гостиной. Выходили они на улицу. У стены стояла кровать, напротив простой туалетный столик, в углу некрашенный письменный стол. На стене висели вымпелы Ремсей и фотографии Марсии Шафер в спортивном костюме. На них она так и сияла, излучая бодрость, здоровье, саму жизнь. На одной фотографии она рвет финишную ленту, волосы на ветру разбиваются, мышцы рук и ног напряжены, она жадно захватывает ртом воздух. Через спинку стула была переброшена серая спортивная куртка с вышитыми алыми буквами название университета на спине. И спереди тоже нашивка «Университетская печать». На столе навалены книги. В машинку заправлен лист бумаги. Карел бегло взглянул на него. Марсия писала работы по антропологии. «Человек стоит один», — подумал он, — «потому что только человек умеет стоять. Марсии шафер уже больше не стоять, не тем более бегать. Бегунью сбили на двадцать первом году жизни». В платяном шкафу они обнаружили всякую одежду. Несколько платьев и юбок, свитера на вешалках, Лыжная куртка, пальто, джинсы, Брюки, шерстяной спортивный костюм с университетской символикой. Ничего. Он открыл чемодан, стоявший в шкафу на полке. Он был пуст. Потрясли над полом мокасины, Выходную обувь, беговые туфли, кроссовки. Ничего. Затем принялись методически перерывать ящик туалетного столика. Бюстгальтеры, колготки, комбинации. Снова свитера, трусики, наколенники, носки. В углу верхнего ящика они обнаружили коробку с противозачаточными пилюлями. Они вернулись в гостиную, где работали эксперты, и перерыли все ящики в бесплодных поисках записной книжки, календаря, дневника, чего-нибудь, где были бы расписаны дела и встречи. Нашлась только маленькая в кожаном переплете книжка с именами, адресами и телефонами, скорее всего, друзей и родственников. Оказалось, у Марсии Шафер немало знакомых в городе, но большинство женщины. А Карелла и Хейс были далеки от мысли, что у женщины хватит сил поднять тело Марсии на двухметровую высоту и подвязать ее к фонарному столбу. На букву «С» значился целый список номеров, но ни имен, ни адресов не было, только городской номер и код. Явно телефоны Манхэттена, штат Канзас. Придется карели позвонить ее родителям и как можно скорее. Он вынужден будет сказать им, что их золотая девочка мертва. Он тяжело вздохнул. «Нашёл что — Нашел что-нибудь? — спросил Хейс. Он рылся в мусорной корзине рядом со столом, изучая обрывки смятой бумаги. «Нет!» — откликнулся Карелла. Содержимое корзины составляли в основном рукописные заметки к работе, над которой работала Марсия. Список бокалейных товаров, неоконченное письмо, начинавшееся словами. «Дорогие мамочка и папа, мне очень стыдно снова просить у вас денег». Далее следовал столбик цифр, который Марсия перечеркнула и начала новый, явно стараясь как можно точнее представить свои расходы. Наконец в корзине валялась визитка магазина, где продавалась пицца. Все. Они прошли в ванную. На сушке были развешаны несколько простых светлых трусиков. У раковины лежал гигиенический пакет. Карелла попробовал вспомнить, Не говорил ли чего медэксперт о менструации? Неожиданно он ощутил неловкость роиться в чужом белье. А ведь ему вовсе не хотелось как-то вмешиваться в частную жизнь Марсии Шафер, а уж в ее женские дела тем более. В корзине под раковиной оказалась использованная гигиеническая салфетка. Он открыл ящичек для лекарств. И с тем временем рылся в бельевой корзине вытаскивая и тщательно осматривая предмет за предметом. «Смотри-ка, пятна крови!» «У нее были месячные», — отозвался Карелло. «Все равно пусть проверят в лаборатории». «Ладно». Хейс греб грязное белье в кучу и пошел спросить экспертов, что с ним делать. Они велели завязать его в наволочку. Карелло заглянул в ящичек для лекарств. Ничего особенного, скажем, наркотиков, он там обнаружить не рассчитывал и не ошибся. Обычные лекарства, которые продают без рецепта. Зубная паста, шампунь, лак для ногтей, расчески, щетки для волос, бинты, бандаж. Она ведь была бегуней, а они часто тянут мышцы. Жидкость для полоскания рта, заколки, пряжки для волос и так далее. Джером Дэвид Селлинджер не извлек бы ничего интересного из этого ящичка. Корелло закрыл дверцы. На стене висел халат. Корелло снял его с крючка и ощупал. Массивный тяжелый халат света морской волны с белой каймой на манжетах и на капюшоне. Из этикетки следовало, что куплен он в одном из крупнейших универмагов города. Там же на этикетке был фирменный знак магазина, и написано «чистая шерсть». Буква «Б» указывала на размер «большой». Карелла ощупал карманы. В одном ничего не было, а в другом едва начатая пачка мальбора и золотая зажигалка. То и другое Карелла положил в пакет для вещественных доказательств. В этот момент в ванную вернулся Хейс с наволочкой, на которой была голубая метка. В сумочке сигареты были? Что-что? Я спрашиваю, не помнишь, в сумочке у нее были сигареты? О, нет. А откуда там взяться сигаретам? Она же была спортсменкой. Вот и я о том же. Так в чем дело? Нашел что-нибудь? Спросил Хейс, складывая белье в наволочку. Пачку Мальбора и зажигалку Данхил. Это мужской халат. Хейс поднял голову. Похоже на то. А какого роста она была? Метр семьдесят. Хейс снова посмотрел на халат. Не похоже, что был ее, как думаешь? Да, слишком велик. Хейс кивнул. В лаборатории им заинтересуется, как пить дать. Эксперты все еще возились в гостиной, когда туда вошли Карелла с Хейзом и вернули перчатки. Перекрывая шум воздушного фильтра, Джо подмигнул напарнику и сказал, «Помощники-то у нас что надо?» «Когда кончать-то думаете?» — спросил Карелов. «С этими женскими делами никогда не скажешь». «Сможете, когда закончите, привести нам ключи». «А куда везти-то?» Восемьдесят 87-й». себе!» — присвистнул второй эксперт, закатывая глаза. «У меня сегодня свидание». «Ты как, Джон, возьмешь на себя эти ключи?» «Стало быть, его зовут Джон», — подумал Карелла. «Не хочу я брать на себя никакие паршивые ключи», — сказал Джон. «Ладно, тогда можете позвонить, когда заканчивать будете», — спросил Хейс. «Мы пришлем патрульную машину». «Смотри-ка, у них в 87-м своя служба доставки», — сказал Джон, снова подмигнув напарнику. «Какой у вас номер?» — спросил тот. «377-8024». Жон выключил воздушный фильтр. «Ладно, сейчас запишу». Он похлопал себя по карманам. «У кого есть карандаш?» Хейз вырвал страничку из блокнота и сам записал имя и номер телефона. «Спросите любого из нас», — сказал он. «Хейза или Кареллу?» «Хейз?» «У тебя что, есть индейская кровь?» — спросил Джон. «Чистокровный индейец племени Мохок», — подразнил Хейс. «Ну так и почему же ты не работаешь на стройке?» — спросил второй эксперт, и они с Джоном рассмеялись. Джон посмотрел на листок с номером телефона. «Стало быть, на языке племени Мохок это пишется так?» «Так писал мой отец». Его звали Хейс быстроногий олень. «А тебя как зовут?» «Большой бык», — ответил Хейс и вышел из квартиры вслед за Кареллой. «Да, кстати», — спросил тот, когда они спускались вниз. «Так зачем тому индейцу понадобилась шляпа?» «Чтобы за своим вигвамом ухаживать». «Ага», — понимающе заметил Карелла.